Чуткий слух и кабада уловил какой-то шумный всплеск воды сбоку от моста. В омгле зарослей на самом краешке ручья он заметил какое-то огромное, бесформенное темное чудовище.